Господи, когда ты смотришь на меня так, как сейчас, я становлюсь чуточку сумасшедшим. Он обнял её и крепко поцеловал. Дэй не почувствовала, как Логан прижался к ней и приник к нему. Логан со стоном отпустил её и отступил на шаг. Мы так никогда не выберемся. «Ты можешь проглотить сейчас с полдюжины булочек с брусникой?» «Только булочек?» — кисло спросила она. «На завтрак только это». Он повернулся за тарелкой, и она улыбнулась. Как бы ни пытался Логан демонстрировать ей самообладание, видно было, что он весь полыхал внутри. Она хорошо помнила, каково было ей вчера вечером и могла себе представить, чего стоило воздержание Логану. "Готова?" спросил он через несколько минут. Привнув, она собрала последние крошки и отправила их в рот. Глядя на неё, Логан засмеялся и смачно шлёпнул по попке, когда она шла мимо, направляясь к двери. Вчера они приехали в церковь в блестящем серебристом лимузине с Эвилл. Сегодня собирались выехать на бело-голубом пикапе Ford. Карета ожидает вас, принцесса. Об этой поездке вы сможете рассказать вашим далласским друзьям из общества. Это такая роскошь ехать в пикапе. Величественно. из реки Дении. Они были в игривом настроении и по дороге много смеялись. В общем, она знала, как добраться до его владения в графстве Хенкок, но он отправился кружным путём, с гордостью демонстрируя ей многообразие своих деловых интересов. Они проехали мимо лесопильного завода, которым некогда владела компания её отца и который теперь принадлежал Логану. Он показал ей здание коммерческого центра, сдаваемого в аренду бизнесменам. Они миновали густой лес и обширное пастбище со стадами скота, также принадлежавшее Логану. Наконец, свернули на узкую просёлочную дорогу, вскоре перешедшую в нерасшифенную тропу. Теперь ты поймёшь, почему нам нужно было ехать в Пекапе, сказал Логан, когда они остановились перед деревенскими воротами. Дени выпрыгнула из машины, чтобы открыть их, и Логан въехал за ограждение. Затем они проехали еще с полмили, пока не добрались до заброшенной часовни. «Логан, да здесь просто замечательно!» — воскликнула Дэнни, выскакивая из машины. Он посмотрел на нее с явным недоверием. Эти обветшавшие полуразрушенные здания никак нельзя было назвать замечательными. Здесь страшнее, чем в Аду, без обиняков заявил он. Тут так много чего можно сделать. Да-да, решительно заявила Денни и схватив его за руку, потащила за собой. В этой старой часовне надо устроить комнату отдыха и мастерскую. А вот в том здании будет столовая. Давай посмотрим, где можно оборудовать спальни. Не менее часа они осматривали здания, в которых уже долгие годы не бывали двуногие. Зато нашли убежище различные четвероногие. Плавательный бассейн демонстрировал богатейшее разнообразие грибков. Спортивные поля заросли сорняками. Дени была полна энтузиазма. Логан осторожен. Что ты собирался с этим делать? спросила она, раздосадованная отсутствием у него воображения. Ничего. Просто я мог бы через несколько лет продать эту землю с большой выгодой, даже если бы не приложил к ней руки.